Потом Босх отправился в душ и долго стоял под его упругими струями, зажмурившись и подставляя падающий сверху воды лицо. Заканчивая бритьё перед зеркалом в ванной, он снова отметил набрякшие мешки под глазами. Сейчас они казались ему даже более заметными, чем прежде, и отлично гармонировали с покрасневшими от недосыпа и вчерашней выпивки глазами. Он положил бритву на край раковины, И наклонился к зеркалу. Кожа была сероватой, как изготовленная из вторичного сырья бумажная тарелка. Оценивая мысленно свою внешность, он подумал, что когда-то считался весьма привлекательным мужчиной, но больше таковым не является. Теперь он выглядел как сломленный и основательно потрепанный жизнью неудачник. Казалось, прожитые годы всё ниже пригибали его к земле. Босс подумал, что сейчас напоминает одного из тех одиноких стариков, которых находят в постели мёртвыми. Тех, что живут в полуразрушенных заваженных домах или вообще не имеют определённого места жительства и ночуют в картонных коробках. Вот и он, босс, больше похож на мертвеца, нежели на живого человека. Он открыл аптечку со встроенным в дверцу зеркалом, и отражение исчезло. Исследовав содержимое стеклянных полочек, он наконец нашёл то, что искал. Взяв флакончик Мурина, Бозг закапал в глаза щедрую порцию лекарства, вытер полотенцем заструившиеся по щекам слёзы и вышел из ванной, не закрыв шкафчика, чтобы не поддаться искушению снова на себя взглянуть. Он надел свой лучший серо-цвета костюм, белую рубашку с воротничком на пуговках и повязал красно-коричневый галстук. с узором в виде гладиаторских шлемов. Это был его самый любимый галстук и самый старый. От времени и частой носки он протёрся по краям, но Боск всё равно повязывал его два-три раза в неделю. Он купил его 10 лет назад, когда только начинал работать в убойном отделе. Он прикрепил галстук к планке рубашки золотым зажимом с номером 187, принятым в Калифорнии цифровым обозначением убийства. и закончив одеваться, неожиданно почувствовал, что самообладание постепенно к нему возвращается. Он снова, пусть ненадолго, стал сильным и цельным человеком. Кроме того, в нём возродился былый боевой дух. Иначе говоря, он был готов выйти в большой мир, вне зависимости от того, способен ли этот мир его принять. Прежде чем войти через заднюю дверь в полицейский участок Голливуд, Бозг расправил плечи и поправил галстук. Пройдя по коридору, он зашагал по проходу между столами в ту его часть, где сидел в своём офисе лейтенант Паунс, поглядывая на детективов сквозь стеклянную стену, отгораживавшую его владения от остального помещения. Когда Бозг шёл по проходу, парни, сидевшие за столом с табличкой Ограбление, подняли головы и с удивлением на него посмотрели. То же самое секунды позже сделали парни, сидевшие за столами с табличками Разбой и Убийство. Босх шёл вперёд быстро и целеустремлённо, ни с кем не здороваясь. Только раз он едва не сбился с шага, когда заметил на своём месте за столом с табличкой Убийство другого человека, Бернса. Эдгар сидел на привычном месте, спиной к проходу и Босха не видел. Но Паунс увидел его сквозь стеклянную стену. Заметив, что босс приближается к его офису, он вышел из-за стола и впирил в него свой лавяянный взгляд. Подойдя ближе, босс отметил, что стеклянную панель в стене, которую он разбил неделю назад, уже заменили. Подобная оперативность показалась ему странной, особенно в их управлении, где на замену продырявленного пулями ветрового стекла патрульной машины обычно уходило не меньше месяца. Пока шла переписка между различными инстанциями, Патрульные раскатывались с разбитым стеклом, залепив дырки от пуль красным скотчем. Хотя исправность патрульных машин считалась в этом учреждении делом первостепенным. Генри горкнул поун задике ко мне. Старик, сидевший за первым столом и отвечавший на городские телефонные звонки, вскочил с места и побежал тряской рысью в стеклянный офис. Это был вольнонаёмный из гражданских. В полицейском участке работало несколько таких человек, в основном пенсионеров. Полицейские называли их сонной командой. Бозг, вслед за стариком, вошёл в офис и поставил свой портфель на стол. Бозг, воскричал Паунс, здесь свидетель. Он ткнул пальцем в старого Генри, а потом в зал за стеклянной стеной, и там тоже свидетели. Под глазами у Паунса всё ещё багровели пятна из залопнувших капилляров, хотя отёк уже спал. Босс подошёл к столу и сунул руку в карман пальто. "Свидетели чего? Любых ваших действий?" Босс повернулся и посмотрел на старика. "Можете, Генри. Мне надо поговорить с лейтенантом." "Нет, Генри, останься. Я хочу, чтобы ты всё слышал." "Думаете, он что-нибудь запомнит, Паунс?" Он даже не в состоянии переадресовать звонок на нужный стол. Босх выразительно посмотрел на Генри и на частивном тоном произнёс: "Выйди и закрой дверь с той стороны". Генри бросил смущённый взгляд на Паунса, как-то сразу заторопился и выскользнул из офиса, прикрыв за собой дверь в соответствии с полученной инструкцией. Босх повернулся к Паунсу. Лейтенант осторожно, словно кошка собаку, обошёл Босха, и опустился в своё кресло. Из предыдущего опыта он знал, что оказавшись с боском лицом к лицу, безопаснее сидеть, нежели стоять. На столе перед Паунсом лежала какая-то книга. Гари быстро перевернул её, чтобы взглянуть на обложку. Готовитесь к экзамену на чин капитана лейтенант. Молниеносное движение Боска заставило Паунса отшатнуться и вжаться в кресло. Между тем Босс увидел, что перед его боссом лежит вовсе не пособие для сдачи экзамена на новый чин, а научный трактат по обеспечению необходимой мотивации у служащих, написанный профессиональным баскетбольным тренером. Босс рассмеялся и покачал головой: "Паунс, вы нечто. Я хочу сказать, что вы по крайней мере забавны. Этого у вас уж точно не отнимешь". Баунс выхватил у него книгу и сунул в ящик стола. Что вам угодно, босс? Надеюсь, вы знаете, что вам здесь находиться не полагается. Вы в отпуске. Но вы же сами мне позвонили, помните? Я вам не звонил. Как же не звонили? А по поводу машины? Сказали, что она вам очень нужна. Я сказал, что вы должны вернуть её в гараж. Приходить сюда я вас не просил, так что проваливайте. Боск заметил, как на лице сидевшего напротив него человека раствели алые пятна гнева бог же остался холоден как лёд и понял что его стресс идёт на убыль вынув руку из кармана он продемонстрировал паунсу ключи от машины и бросил их на стол машина припаркована на заднем дворе участка если она вам нужна можете её забрать но заполнять бумаги в гараже вам придётся самому копы такими вещами не занимаются Это занятие для бюрократа. Босс отвернулся от Паунса и поднял свой портфель с пола. Он шагнул к выходу и распахнул дверь с такой силой, что та ударилась ручкой о стеклянную стену, но к счастью, её не разбило. Обходя стол телефониста, он буркнул: "Извини меня, Генри", но на старика не взглянул. Через несколько минут он уже стоял на тротуаре перед зданием участка и ждал такси, которое вызвал по мобильному. Серый каприз Как родной брат, похожий на тот автомобиль, что он оставил у заднего входа в участок, подкатил к нему и остановился. Босх наклонился, чтобы увидеть водителя. Это был Эдгар. Он хмыльнул и опустил стекло. Тебя подвезти, крутой парень. Босх забрался в машину. Контора Херц на Лабрю недалеко от бульвара. Я знаю. Несколько минут они ехали молча, потом Эдгар расхохотался и покачал головой. Да чего? Да так пустяки. Ох уж этот Небернс. Пока ты выяснял отношения с Паунсом, я думал, он наложит в штаны. Он боялся, что ты выскочишь из офиса, схватишь его за шиворот и стащишь со своего места за столом. Да что же он был в тот момент жалок? Чёрт, вообще следовало бы. Я как-то об этом не подумал. В машине снова повисло молчание. Они ехали вверх по Сансет в направлении Лабрю. Похоже, Гарри, ты совершенно не можешь сдерживаться в присутствии Паунса. Боюсь, что так. А что у тебя с рукой? Бокс поднял руку и посмотрел на свои забинтованные пальцы. Ушиб на прошлой неделе, когда работал на веранде, болит чёрт знает как сильно. Я бы на твоём месте вел себя осмотрительнее. Не то Паунс, чёрт знает как сильно на тебя наछाдит. Он уже на меня насел. Приятель, это ж ничтожный, мелочный тип и дурак. Какого чёрта ты его злишь? Сам знаешь своё положение. Ты сейчас говоришь, как та баба-психолог, которая меня направили. Может, мне не с ней, а с тобой надо побеседовать. Ты сегодня свободен? Это хорошо, что ты к ней ходишь. Может, хотя бы ей удастся тебя вразумить. Может, мне надо было взять такси? Помогаю тебе давно уже пора решить, кто твои друзья. И прислушиваться к словам этих людей. Мы уже приехали. Эдгар притормозил у входа в агентство по аренде автомобилей Hertz. Машина ещё толком не остановилась, а Босх уже вылез из салона. Гарри, задержись на минутку. Босх повернулся и посмотрел на него. Слушай, что за суета вокруг этого типа Джонни Фокса? Кто он вообще такой? Не могу пока тебе этого сказать, Джерри. Так будет лучше. Ты уверен? Боск услышал, как у него в портфеле зачирикал мобильник. Он посмотрел на портфель и снова перевёл взгляд на Эдгара. Спасибо, что подвёз. С этими словами он захлопнул дверцу. Звонила Кейша Рассел из Times. Сказала, что нашла в морге небольшую заметку, касающуюся Джонни Фокса, но передать её Боску она может только из рук в руки. Он знал, что это тоже часть затейной её игры. Посмотрев на часы, он подумал, что заметка всё-таки стоит некоторых временных затрат, и пригласил репортёршу на ланч в ресторанчик Pantry в нижней части города. С 40 минутами позже Кейш Рассел уже сидел в отдельном закутке рядом с кассой. Босх расположился на диванчике напротив. Ты опоздал, укорила Кейш. Прости. был очень занят, арендовал автомобиль. У тебя в полиции забрали машину? Значит, дело серьёзное. Ну, этого мы сейчас касаться не будем. Вясной дело не будем. Кстати, ты знаешь, кому принадлежит это заведение? Знаю. Мэру. Ну и что? От этого еда здесь не стала хуже, верно? Она брезгливо скривила рот и огляделась с таким видом, будто помещение кишело муравьями. Мэр был республиканцем, Times же считалась рупором демократов. Однако больше всего Кейш возмущало то, что мэр поддерживал руководство полицейского управления Лос-Анджелеса. Репортёры из Times этого не одобряли. Это было скучно. Им хотелось, чтобы городская ратуша, City Hall, превратилась в поле боя различных влиятельных сил, где все сражались бы против всех. по их мнению, жизнь в городе стала бы от этого более интересной и наполненной. Извини, сказал Босх. Надо было пригласить тебя на ленч в Горкис или в какое-нибудь ещё более либеральное заведение. Ладно, не переживай. Я просто над тобой подшучиваю. По мнению Босха, репортёрше едва исполнилось 25. Это была очень привлекательная темнокожая молодая женщина, Босс не знал откуда она родом, но был почти уверен, что не из Лос-Анджелеса. У неё имелся лёгкий карибский акцент, надоскореннием которого она, возможно, работала, но пока не слишком успешно. Но боссу было на это наплевать. Ему даже нравилось, как она выговаривает его имя. В её устах оно обретало непривычное экзотическое звучание. Его не волновало, что Кейша была почти вдвое младше его и обращалась к нему исключительно по фамилии. Откуда ты приехал, Кейша? А что? Да так просто интересно. Коли у нас с тобой завелись общие проблемы, хочу знать, с кем имею дело. Мы местные, бог, из Лос-Анджелеса. Мои родители перебрались сюда с Ямайки, когда мне было 5 лет, и я посещал здесьнюю школу. А сам ты откуда родом? Я-то? Да я всю жизнь здесь прожил. Он решил не упоминать о тех 15 месяцах, которые провёл во Вьетнаме, Я девять месяцев в военных тренировочных лагерях в Северной Каролине. Что у тебя с рукой? Порезался, ремонтирую своё жилище. Когда у меня есть время, я нашла плотницу, делаю разные полезные вещи своими руками. Ну а теперь расскажи о своих успехах. К примеру, как обстоят твои дела в полицейском управлении Лос-Анджелеса? Трудности, конечно, есть. Тем не менее, я медленно, но верно обзавожусь там друзьями. Надеюсь, босс, ты тоже станешь мне другом. Я согласен с тобой дружить в свободное от основной работы время. Но оставим это. Давай лучше взглянем на то, что ты накопала. Она положила на стол папку из коричневого ма닐ского картона, но официант, пожилой лысый человек с нафабренными усами, подошёл к их столику прежде, чем она успела её открыть. Кейша заказала сэндвич с салатом и яйцом. Босс же попросил принести ему гамбургер и порцию жареной картошки. Молодая женщина нахмурилась, и босс догадался по какой причине. Ты что, вегетарианка? Точно. Извини, в следующий раз ресторан будешь выбирать сама. Замято она. Когда она открывала папку, он заметил у неё на левом запястье несколько браслетов, сплетённых из окрашенных в яркие цвета суровых ниток. В папке находилась фотокопия небольшой газетной статьи судя по размерам это была одна из тех заметок какие обычно помещают в конце номера кейша вынула из папки копию статьи и передала ему думаю это тот самый джонни фокс который тебе требуется возраст совпадает но в этой статейке его описывают совсем иначе ведь ты помнится назвал его белым подонком и отбросом общества Босс пробежал глазами начало заметки. Она датировалась 30 сентября 1962 года. Работник избирательного штаба стал жертвой наезда. Монти Ким, штатный корреспондент Times. Согласно рапорту полицейского управления Лос-Анджелеса, в субботу в Голливуде мчавшаяся на большой скорости машина сбила насмерть 29-летнего работника избирательного штаба к кандидата на пост окружного прокурора. Жертва была идентифицирована как Джонни Фокс, проживавший на Ивер-стрит в Голливуде. Полиция сообщает, что Фокс занимался распространением агитационной литературы в поддержку кандидатуры Арно Конклина на пересечении Голливудского бульвара и Лабрю-авеню, где его избила машина, когда он переходил улицу. Фокс пересекал одну из южных аллей в Лабрю-авеню около 2 часов дня, когда на него наехала машина. Полиция заявляет, что Фокс, скорее всего, погиб от удара на месте. После чего машина протащила его тело ещё несколько ярдов. Полиция утверждает, что машина, сбившая Фокса, после удара на мгновение замедлила ход, но потом снова увеличила скорость и скрылась из виду. Пока что указанная машина не обнаружена. Свидетели же не смогли дать её удовлетворительного описания, не назвав ни марки, ни года выпуска. Полиция уверяет, что расследование этого инцидента будет продолжено. Менеджер избирательной кампании Конклина Гордон Миттел сказал, что Фокс подключился к работе избирательного штаба всего неделю назад. Конклин, которого представители прессы нашли в офисе окружного прокурора, где он возглавляет специальную комиссию по расследованию, созданную по инициативе ушедшего в отставку окружного прокурора Джона Чейлза Стока, сообщил, что лично познакомиться с Фоксом ещё не успел, но тем не менее скорбит о смерти этого человека работавшего в его избирательном штабе от дальнейших комментариев по поводу этого происшествия кандидат воздержался